Глава 52. Данил. Когда малышка упала в воду, я ни на секунду не задумываясь, автоматически бросился за ней вслед. Но подводное течение оказалось слишком быстрым. Меня почти мгновенно затянуло в невидимый водоворот, с которым бороться было просто невозможно. Несколько раз мне удалось вырваться из плена в воды, чтобы глотнуть воздуха, но почти сразу вновь с головой накрывало белоснежной пеной. В какой-то момент бурный поток изменил свою скорость, меня швырнуло на большие острые камни. За этим последовала невыносимая ужасная боль в теле, а затем я почувствовал, как куда-то падаю. Я не знаю, сколько времени прошло, но очнувшись, с ужасом осознал, что вокруг вода. Невольно вздохнул и тут же запаниковал, а затем стал всплывать. И в этот момент ко мне пришло осознание, что что-то не так. И тут я понял, что вода не давит на меня, а еще нет удушающего чувства нехватки воздуха. Это были потрясающие, какие-то невероятные, восхитительные, неземные эмоции. Я находился под водой, но абсолютно не ощущал никакого дискомфорта. Автоматически посмотрел на свои ладони — и с удивлением осознал, что теперь между пальцами у меня появились перепонки, а еще обострились зрение и слух, и даже в темноте я прекрасно ориентировался. Не совсем понимая, что со мной происходит, всплыл на поверхность. Я находился в чаше водопада, где-то рядом слышался звук падающей воды, смеркалось, в голову пришла мысль, что если мне удалось выжить... «Возможно, малышка Виолетта тоже где-то рядом?» Быстро доплыв до берега, выбрался на каменистую местность и с удивлением понял, что от перепонок на руках не осталось и следа. Но сейчас думать об этом было некогда. «Виолетта! Виолетта!» — стал кричать я, зовя девочку по имени. Мой голос эхом разлетался по округе отражаясь от ближайших скал, вековых деревьев и бесконечной воды. «Виолетта!» До наступления полной темноты осталось совсем немного, и я понимал, что если малышка выжила, то ночь в джунглях вряд ли переживет. Поднявшись, отправился вдоль реки, постоянно выкрикивая ее имя. «Не знаю, сколько я прошел, но стало понятно, что мне девочку не найти. Надо было вернуться в лагерь, но сил на это уже не осталось». Усевшись на большом валуне, вуглядываясь в чернильное звездное время, я пытался осознать произошедшее. Откуда взялись перепонки? Почему я смог дышать под водой? Что за странные способности для обыкновенного человека? Как жить дальше? Внезапно ночную тишину пронзил детский перепуганный крик. Подскочив, бросился на звук, зовя девочку по имени «Виолетта! Виолетта!» Ребенка я нашел в нескольких метрах от себя. Продрогшая, перепуганная малышка горько плакала и вздрагивала от любого шума. Увидев меня, она бросилась ко мне, и, едва я подхватил ее на руки, повисла на шее, будто маленькая юркая обезьянка. ш успокаивал я ее. «Все хорошо, ты в безопасности. Там кто-то рычал!» — прорыдала она, — показывая в сторону непроходимых джунглей. Эта планета была нами еще плохо изучена, но мы уже выяснили, что здесь есть хищники. Я сам лично видел огромного полосатого тигра возле лагеря, который скрылся, прежде чем мы успели достать оружие. «Не бойся», — успокоил я малышку, обдумывая, что делать. «Вернуться в лагерь мы не могли», — Идти неизвестно куда в темноте было не менее опасным, чем оставаться на месте. Костер развести я не мог, да и если нападет хищник, вряд ли мне удастся выстоять против него с голыми руками. Ситуация была тупиковой. И тут мой взгляд остановился на огромном дереве с крепкими, толстыми и раскидистыми ветвями, настолько плотно переплетенными, что крона его казалась целостной. «Малышка, нам надо забраться на это дерево», — показал на исполина. «Я подниму тебя, и ты должна зацепиться за ветку. Сможешь?» Девочка кивнула, опустив ее на пол, стянул с себя футболку и натянул ее на ребенка, а потом направился к дереву. Забраться у нас получилось не с первого раза, но наши усилия этого стоили. Толстые ветви служили удобной постелью, а широкие листья закрывали нас от посторонних взглядов. Прижав девочку к себе, покрепче ее обнял и прошептал «Спи». «А когда мы вернемся домой?» «Завтра», — погладил ее по голове. «Мама и папа нас уже, наверное, заждались». «Дядя Данил, а я могу дышать под водой», — доверчиво произнесла девочка. «Я теперь стала русалочкой, да?» «Спи». Русалочка, — прошептал я, — во всем случившемся нам еще предстоит разобраться.